Люди и нелюди. Лис вывалился из кабины и побежал в сторону Кунга. Там лежал последний привет от тех, кто считал их деликатесами. В доле секунды, оказавшись на месте, он схватил брезентовый ремень реактивного пехотного огнемета и принялся спешно готовить шайтан-трубу к выстрелу. Но, к его удивлению, зараженные с диким улюлюканьем разъяренных команчей из-за оставшегося позади поворота не выскакивали и даже с возбужденным урчанием не выбегали. Хотелось верить, что чернота для них имела такое усмиряющее воздействие, что они о еде вообще думать не могли. Лис забрался на крышу кунга, позволявшую маломальски заглянуть за забор и хоть как-то оглядеться. Лаки тут уже вовсю воевал с обломком ветки, засевшим в регулировочном механизме. Он уже был близок к победе, но Лис досматривать этот поединок не стал. Он слишком размечтался и переоценил страх зараженных перед чернотой. Нет, она им действительно была не по вкусу, но отказываться от еды они не желали. Просто решили зайти с другой стороны, сведя к минимуму время нахождения рядом с мертвым кластером. Монстры кучковались поодаль, в проеме между приземистыми зданиями, не то собираясь с духом, чтобы преодолеть животный страх перед близкой энтроцитовой реальностью, не то ожидая команды фас от невидимого кукловода. Так или иначе, момент показался Лису идеальным, чтобы нанести противнику максимальный урон. Если не получится уничтожить эту кодлу сейчас, то уже никогда не получится. И, скорее всего, она уничтожит их самих. Бросив девушкам и пенсионеру приказ бежать и по возможности забиться в какую-нибудь щель, откуда твари не смогут их достать, он пристроил огнемет на плечо. Ручной крупнокалиберный пулемет, отобранный вместе со всем боекомплектом у оторопевшей возмущенной куклы, преданным псом, улегся его ног. Патронов к нему было маловато, Но были сомнения, что и эти-то доведется израсходовать. Лаки, победив в схватке с сырой деревяшкой, занял место стрелка и навел парку в самый центр серокожей тусовки. Всем своим видом он демонстрировал, что не собирается уматывать и ждет только команды, чтобы спустить на тварь рой 14 миллиметровых ос. На глаз прикинув расстояние до основной массы зараженных, в которой топтался весь основной ее цвет, Лис переместил на соответствующую величину диоптр прицела. Выдохнул крылатую фразу первого советского космонавта и, отщелкнув флажок предохранительный, нажал спуск. С весьма ощутимым выхлопом труба огнемета выплюнула в сторону твари термобарический снаряд. Лис целил в самого важного и опасного из зараженных, но он не просто так носил титул высокоразвитого. Элитник оказался с прокачанной интуицией и молниеносной реакцией. Почти в самый последний момент он увернулся от несущейся к нему капсулы с горючей смесью, и снаряд угодил в ничего не подозревающего Рубера. По округе прокатился мощный звук объемного взрыва. На открытой местности эффект был немного слабей, но тварям и так мало не показалось. Семиметровый огненный шар поглотил центр группировки монстров, раскидав по сторонам ближнее к нему окружение. Лис бросил вниз ставшую бесполезной трубу и поднял таинственный пулемет, имевший лишь цифры вместо названия. Сквозь клубы расползавшегося в разные стороны черного дыма проступали контуры нескольких фигур, для которых весь убийственный набор термобарического снаряда оказался не таким уж и летальным. Разобрать, кому именно подфартило сквозь дымовую завесу он не смог. Перешел на эфирное зрение и увидел световые контуры трех фигур. Два очень слабых, еле видимых, словно угасающих, совсем не свойственных тварям, и один очень яркий, буквально полыхающий энергией, не выплескивающий эту энергию на обидчиков только потому, что энергетический контур был сильно смят в области головы. Элитника все же знатно приложила взрывом, и ему нужно было какое-то время, чтобы разобраться с ориентацией в пространстве. Когда разберется, вот тогда... Лис уже хотел дать команду Лаки, чтобы тот, вместе с остатками здоровья, отобрал у монстра это время... Но внезапно стена одного из приземистых зданий буквально взорвалась, расшвыривая по округе массивные обломки бетонных блоков и элементов кровли. Некоторые из них угодили в бегунов, причинив тем серьезные увечья. Но на них Лис не смотрел. Все его внимание было приковано к выкатившемуся из этого самого здания огромному сегментированному шару. От него прилетел звук не то чудовищного скрежета, не то скребущий звук над крыльев сверчка переростка, под который выкатилось это чудо. Звук был настолько непереносимым, что гигантский кусок пенопласта, скребущий по огромному стеклу, на его фоне вполне мог сойти за умиротворяющую сольную партию скрипки. Мураши, мгновенно потеряв сознание, всей толпой осыпались прямо в носки, подергиваясь в конвульсиях. Из-за такого их совсем не героического поведения все тело прошиб столбняк, отдаваясь крупной дрожью в конечностях. Колотило так, что приклад пулемета ощутимо долбил по плечу, и утихомирить эту дрожь у лиса не получалось. Между тем шар стал разворачиваться наподобие гигантской чудовищной мокрицы. Спинные сегменты, наезжая друг на друга, издавали такой чудовищный скрежет, что очень захотелось прямо над головой срочно повесить значок общественного туалета. Наконец этот ужас развернулся в вертикальное положение, опираясь лишь на хвостовые сегменты и обнажив маленькую голову с четырьмя черными глазами и хищными жвалами. Брюхо размером с огромный арбуз было полностью покрыто чушуей, и с каждой стороны три ряда мельтешащих, многосоставных, бронированных, как и все остальное, лап. Так-то практически обычная мокрица, коих доводилось глушить тапками, вот только бронированная, очень шустрая и габаритами с приличную фуру. Для таких тапка у них не было. Как только чудовище развернулось и нависло над еще не пришедшим в себя элитником, Во всей округе разнесся звук закипевшего чайника, оборудованного самой примитивной свистулькой. Только в составе были такие ноты, что потерявшие разум мураши сбили лиса с ног и поволокли вниз. Он пытался им сопротивляться, храбро ухватившись за разгрузку лаки, но офонаревшая мелочь утащила их обоих под защиту задних мостов вездехода подальше от глаз этого чудовища. Было еще желание закопаться на полкилометра под землю, но на это их сил уже не хватило. Девушки, одна бледнее другой, вперили на свалившихся сверху вопросительно испуганные взгляды. Их пальцы так крепко впились в оружие, что норовили раздавить ударой прочный пластик побелевшими костяшками. Батя нервно переводил взгляд с одного на другого, не понимая ни сути угрозы, ни с чем ее можно есть. Лаки часто хлопал вытаращенными глазами, хватал ртом воздух, как выброшенный берег рыба, и тыкал указательным пальцем в сторону забора, хотя бы визуально отгородившего их от этого кошмара. Скребер, кивнул лис, подтвердив позывы реконструктора выдавить из себя что-то членораздельное. Во рту предательски пересохло, и язык лип к небу искажая произносимые звуки. Для Лаки эта информация оказалась той последней каплей, когда все, что накопилось, разрывает силу натяжения и устремляется в образовавшийся прорыв. Парня прорвало. Парень, зажмурившись и сжав кулаки, заорал так, что едва не вывернулся наизнанку. В этом крике Лис неожиданно для себя услышал боевой клич русских воинов с практически проглоченной начальной «У» и упором на «Ра» при выдохе. В ответ снова прилетел звук выкипающего чайника. Батя машинально перекрестился, ибо всем стало понятно, что вызов, а точнее приглашение на обед принято. Но долетевший с другой стороны забора тот самый скрежет, под который чудовище появилось на сцене боевых действий, сообщил обратное. Активные наушники утверждали, что звук, вместо того, чтобы приближаться, удаляется, чему мозг напрочь отказывался верить. Для полного счастья не хватало только, чтобы скреббер прямо тут испытал непреодолимую тягу к суициду. А нет. Издалека снова донесся истошный звук, прорывающегося сквозь свисток пара. Перед этим послышался звон небольшого колокола, как тогда, при последнем разговоре с Казом. Или это только показалось? И опять «нет, не послышалось». Точно, звук небольшого колокола, глухой гул обвала чего-то каменного и снова виск разверенного скреббера, на этот раз разбавленный изрядным количеством высокочастотных нот, переходящих в ультразвук. И чей-то тонкий вскрик. Уже с полчаса над просторами Улья не было слышно ни малейшего шороха. Но все продолжали пребывать в состоянии полной прострации, не решаясь возвращаться в такую чудовищную реальность. Наконец сознание лиса вынырнуло из режима полной отключки и соизволило принять управление его тушкой. Он поднялся, кривясь от резанувшей боли в затекших суставах, и осмотрелся. Рука самопроизвольно потянулась к фляге с живцом. Сейчас в этом поле организм нуждался особо остро. Он чувствовал такую усталость, словно в одиночку разгрузил вагон угля. Причем не мелкую фракцию, после которой только морда черная, а отборную, крупную который все нервы съест, пока ее на лопату подцепишь. «Ты че — Ты чего? — удивленно спросил он реконструктора, ощущая, как живительная жидкость разгоняет застой в организме, приводя его в относительный порядок. — У тебя кровь из ушей. Из ушей парня действительно шли две уже покрывшиеся корочкой бордовой дорожки. Лаки не отвечал, глядя в бетонную стену забора перед собой. Лис уже подумал, что у него совсем плохо со слухом, Но на легкий толчок тот откликнулся, как ни в чем не бывало. «С умением переборщил малость». Вымученно улыбнувшись, ответил он, доставая свою флягу и присасываясь к ней, будто не пил последние три столетия. «Ты реально думаешь, что своим дурацким умением Скреббера напугал?» Неожиданно с истеричными нотками в голосе накинулась на парня трейсерша: «Придурок! Ты нас всех с потрохами спалил!» Лис тоже был не в восторге от выходки Лаки, но повода для истерики не видел. По крайней мере, устраивать разборки здесь и сейчас считал крайне неуместным. Трейсерша все чаще позволяла себе начальственный тон и попытки навязать свое мнение, но на потерявшую края она была совсем не похожа, и от этого у Лисы возникло стойкое ощущение некой провокации или разведки боем. Вот и сейчас явных признаков истерики в движениях и в голосе девушки не было, лишь претензии на нее. «Напугал, не напугал, а этого кошмара сейчас тут нет». Хочешь узнать, почему? Догони его и спроси. Он решил на корню пресечь зарождающийся конфликт. Нужно думать, как теперь отсюда выбираться. Отношения повыяснять всегда успеется. Снова забравшись на кунку, он оценил ситуацию. Зараженных и след простыл, кроме тех, которые уже ни на что больше не могли реагировать. Рубер, три топтуна, один кусач и несчастный литник. Всем им ужас и были уже нипочем. Остальные, наверное, все еще бежали без оглядки, куда глаза глядят. И Лис их очень даже понимал. Самого виновника торжества нигде не было видно. Объективы и оптики прощупали каждый уголок, который мог бы пролить свет на направлении, в котором скрылся скребер. В том, что монстр не вернулся туда, откуда появился, Лис был почти уверен. Он не слышал того, бросающего в дрожь скрежета бронированной чешуи, который разносился на всю округу, когда чудовище передвигалось. Значит, этот теремок пустой. Сквозной пролом нашелся в другом здании. Сквозь него, взгляд, ухватил что-то весьма необычное. Но толком разобрать, что это не вышло из-за расстояния и торчащих во все стороны покореженных балок. Сразу стало понятно, что Урал дальше не поедет. И вовсе не по причине злых козней мертвого кластера. бах оказался банально пуст. А вот причина этой банальности немало удивила. Все топливо сбежало через небольшое отверстие на стыке углов бензобака. а и с задней стороны, что совсем не по ходу движения, оно совсем не вписывалось в картину мести молодой поросли за допущенный водителем машины вандализм. Лис извлек из запасного магазина 9 миллиметровый патрон от винтореза и приложил его к отверстию под тем же углом. Пуля легла почти идеально. Оставался совсем крошечный зазор, и Лаки удивленно присвистнул. Лиса же удивил только угол поражения. Что этот зазор означал разницу калибров, он прекрасно знал. Как знал и того, кто мог так мастерски испортить хорошую вещь, а вместе с ней и общечеловеческое реноме самого стрелка. В принципе, вылечить эту хворь можно было даже в тех условиях, в которых они оказались. Вот только бак наполнить уже было нечем. Неприкосновенный запас псевдоатомитов они спустили на поджог полей, Обьющих из-под земли гейзеров из солярки в округе не наблюдалось. Поэтому распределили имеющиеся запасы провианта и воды по рюкзакам, да по максимуму прихватили боекомплекты и оружие. Батя со слезой на глазах смотрел на оставляемый вездеход, осиротела, уставившейся в небо парой крупнокалиберных стволов, да на то, как лис выводит ножом по заднему борту надпись «Имущество лиса». «Не жалей!» подмигнул ему лис, закончив расстановку титульных надписей. «Единственная потеря, о которой тут можно жалеть, — это жизнь. Но вот засада, пожалеть о ее потере не получится, даже если очень сильно захочешь». После непродолжительных поисков в заборе отыскался лас. Вероятно, через него работяги шастали в самоволку или вытаскивали самостоятельно выписанную себе дополнительную премию в виде того, что плохо лежит. «Сейчас лазейка отыскалась как нельзя кстати», поскольку обходить всю территорию было бы слишком утомительно. А корчить из себя спецназ, выстраивая живую лестницу, только куром на смех. Ну какая живая лестница? Разве что трейсершу попросить перекидать их за шиворот по одному на другую сторону. Да вот элемент приземления у них совсем не отработан. Может, кому-то улей и дает умение кошки всегда приземляться на конечности без вреда для организма, но ни у Лиса, ни у кого-то другого из их группы такого умения точно не было. К тому же трейсерша снова решила устроить бунт, на отрез, отказавшись пробираться на территорию промзоны. Нервозность, которая все больше проявлялась в ее речи и движениях, в принципе была объяснима. Там за забором полчаса назад металось такое, что еще десяток лет в кошмарах будет сниться. Наверняка возбужденное воображение дорисовывало самые невероятные сюжеты, в которых скреббер затаился в самом темном углу и тихонечко поджидает, когда неосторожные рейдеры подойдут поближе чтобы напугать их до смерти, а потом сожрать уже приправленных ароматом страха. Вот только твари этой тихорицы не по статусу. Ее скорости любой болид Формулы-1 позавидует. А броне — самый навороченный танк. И если б скреббер был тут, то уж точно прятаться не стал бы. Такому просто незачем прятаться. Неожиданно кукла приняла сторону ады, предложив продолжить путь по коридору между забором и границей кластера. Девушка тоже заметно нервничала. Алис поймал себя на мысли, что вообще ничего не знает о том, что входит в рацион скребберов. Покопавшись в памяти, он пришел к выводу, что в прочтенной когда-то книге на эту тему был пробел. Он также не вспомнил ни одного случая, чтобы кто-то из старожилов упоминал, что эти монстры питаются иммунными или любой другой белковой пищей. Трейсерша на этот вопрос неопределенно пожала плечами, но для женского пола это был не аргумент, ведь тварь неплохо умела убивать. Это подтверждал валявшийся забором труп литника. А уж будет он потом есть то, что убил или не будет, это уж никого не волновало. Лис с этим согласился, но решение своего не поменял. Глупо разбрасываться хабаром, лежащим сейчас за забором, независимо от того, что это не совсем заслуга их банды. Напомнив, что он никого за собой силком не тащит, он просунул в лазейку ранец и последовал следом сам. На всякий случай он держал наготове умение и крупнокалиберный пулемет, Хотя прекрасно понимал, все это совсем не для того чудовища, если оно вдруг вздумает вернуться. Но самый лучший способ не накаркать, вообще об этом не думать, если, конечно, получится. Следом в проеме лаза показался ранец Лаки, и за ним сам реконструктор, а следом на этой стороне появился настороженный Батя. Девушек не было. Лис, пожав плечами, указал Лаки его сектор наблюдения и, получив от парня подтверждение, осторожно двинулся к распластавшимся на земле трупам. Батя он в ордер не ставил, все равно бывший пенсионер органично в него бы не вписался. Для этого нужны были время, условия и много-много пота, вырабатываемого многократными повторениями. А этого, к сожалению, не было. Девушки все-таки появились, как раз когда батя пытался подлезть ножом под бронированный капюшон литника, заблокировавший доступ к сокровищам. Монстр, а вернее верхняя часть его туши, отделенная от остального туловища чем-то неимоверно острым, Лежала очень неудачно, вытянув подбородок и плотно прижав капюшон к споровому мешку. Батя, как выпадающий из ордера боец, специально выделенный для этой операции, в одиночку совсем не справлялся. Голова монстра весила, как фундаментный бетонный блок. Помогла подошедшая трейсерша. С хмурой миной, пройдя мимо лиса и лаки, бдящих по сторонам, она подцепила бронированную пластину за край, и с легкостью подняла ее, открывая доступ к споровому мешку монстра. Александра с чуть смущенным видом направилась потрошить ближнего к ней Рубера. — А ты чего вдруг ура горлопонить вздумал? — тихо спросил у Лаки, наблюдая как батя, оценив силу девушки. Уважительно кивнул и принялся разделывать громадный апельсиновидный нарост на затылке чудища. — А армия с перепугу приснилась. — Так ты вроде в ней не был. — Не знаю. Также тихо ответил реконструктор, пожимая плечами. Не оборачиваясь, он знал, что лист наблюдая за каждым его движением. Упражнение, которому их учил блогер, был еще один плюс. Оно существенно увеличивало сектор обзора, и у Лаки эта опция тоже прогрессировала. Гайер говорил, что «Ура» означает движение к свету. Не к освещению, а к исходному, к божественному, что ли. Это и как призыв силы, и как выброс ударной волны одновременно. Наверное, поэтому, когда солдаты «Ура!» кричат, мурашки по спине бегут. А если честно, случайно вырвалось? Случайного ничего не бывает, парень. Задумчиво произнес Лис, вспоминая вопль пенсионера, когда тот кинулся на своих первых бегунов, и свой собственный, когда прыгал через надвигающийся автомобиль. На будущее сделал в памяти пометку прояснить роль звукового сопровождения во всем этом безобразии. Когда закончили со сбором хабара... Лис направился в сторону пролома, оставленного скребером. Девушки уже не возражали, но взяли на себя роль замыкающих и выпали из поля зрения командира. У зрения, подаренного им Гайером, отыскался и минус. Его нельзя было использовать, прицеливаясь. Абсолютно противоположное состояние. Для эфирного зрения нужна разфокусировка, чтобы прицелиться, наоборот. Вот и приходилось менять. Хорошо, что с каждым разом это получалось все легче и быстрее. Заходя в пролом, пришлось вращать стволом, глядя в прицел пулемета. Конечно, крупный калибр, и патронов к нему маловато, но лучше уж из пушки-помухи, чем дробины в слона. Хотя зависеть это будет от того, кто решит появиться по ту сторону прицела. И хорошо, если бы никто там не появился. На этот раз ули его услышал и даже пошел навстречу. В раскуроченном здании какого-то цеха, судя по выкрашенным в несколько слоев зеленой краски стенам, никого не оказалось. Кажется, что даже во время загрузки этого кластера тут никого из живых не было. По крайней мере, обглоданных костяков тут не валялось, а стены и полы не пестрели бурыми разводами. В общем, ничего необычного и заслуживающего внимания там не было. В отличие от улицы. Еще находясь в цеху, лис увидел по другую сторону стены нечто, что порвало шаблон сознания даже не на британский флаг, а на миллиард конфетти. Через пару десятков метров за проломом прямо из земли торчали три обрубленные конечности, из-за своеобразного строения которых их бывшего владельца можно было отнести к категории членистоногих. Самого же владельца, так безалаберно разбрасывающегося своими конечностями, нигде не было видно. Вопрос, что заставило Скреббера оставить тут частичку себя, будоражил воображение и наводил на мысли как минимум о мечте джедаев поскольку мозг просто не располагал данными о другом оружии, способном причинить ужасу улье подобные повреждения. Зато наблюдалось нечто такое, чему Лис сразу даже не смог найти объяснение. Это выглядело словно саму реальность, рассекли в нескольких местах острой бритвой, и потерявшие связку края развернулись, открывая взгляду совсем другую реальность. Лис мотнул головой и даже шлепнул ладонью по шлему, чтобы отогнать это наваждение, но оно никуда не пропало. Более того, оно начало принимать совсем неожиданную форму. Из той другой реальности на него немигающим удивленным взглядом смотрело человеческое лицо. Лицо молодой девушки. Лис на полусогнутых ногах обогнул пугающе торчащие из земли секционные конечности, которые были, наверное, в два с лишним его роста высотой. Плоские и довольно широкие, с волнообразной острой кромкой, по краям они заканчивались огромными серповидными ножами. Между лопаток стало как-то неуютно, и Лис уж было решил, что в округе появился хозяин этих лап, но потом понял, что мелочевку проняла только от одной близости к этому убийственному оружию. Он облегченно выдохнул и двинулся к девушке, которая все это время не выпускала с прицела. Ощущения были такие, будто подходишь к разрезу, который крест-накрест рассекает то, что видишь прямо перед собой. Будто это не настоящая реальность с улицей, травой, мелким кустарником, стеной какого-то сарая в перспективе, а очень высокого качества картина, на которой видно все до микроскопических подробностей. Заглядываешь за этот разрез, и внутри видишь какой-то несуразный, но, безусловно, военный автомобиль с тремя трупами внутри. Лис обернулся. На лицах Лаки и Бати читалось такое же выражение изумления вселенского масштаба, как и на его собственном. Девушки были белее мела, Оно и понятно, от такой картины кукуха легко может куда-нибудь самостоятельно поехать и зажить своей веселой жизнью. Край реальности на ощупь напоминал обычную ткань, только очень плотную, но при этом довольно податливую. Лис ухватился за него и с силой потянул на себя. Раздался треск рвущейся материи, из-за отогнутого края проступило сиденье водителя вместе с самим водителем смотрящим на вандализм лиса серо-зелеными распахнутыми от удивления глазами, рулевое колесо и угловатое крыло, переходящее в подножку. Дверь, как элемент конструкции, видимо, не предусматривалась. Лис потянул ткань дальше, и на белый свет явился то ли джип-переросток, то ли укороченный грузовик, у которого кабина составляла единый целый с кузовом. Ветровое стекло в базовом решении предусматривалось только для водителя. Подразумевалось, что сидящий рядом командир должен глотать летящих навстречу мошек в перемешку с пылью. Зато были предусмотрены дуги для тента, на которых и крепилась эта волшебная ткань, полностью сливающая машину с окружающим ландшафтом. Поворотная турель с пулеметом располагалась не по центру кузова, а ближе к левому борту, за командирским местом. Более чем странное решение. Когда маскировка была окончательно сорвана, батя судорожно вздохнул и перекрестился. Лаки выдавил что-то нечленораздельное и отвел взгляд. Девушки готовы были спорить в белизне смелом, но продолжали молчать. В неизвестном автомобиле находились тела девушек. Все они были одеты в камуфляж и тактическую обувь, на всех были типичные армейские кепи, а вот экипировка была только у двоих, у водителя и той, что находилась за пулеметным станком. Их тела были рассечены практически пополам и, похоже, одним диагональным ударом. Если прикинуть возможный радиус той секиры, что сейчас торчали из земли за спиной Лаки, то удар был произведен именно такой. Третью девушку добили ударом сверху, продыряя насквозь и ее, и днище автомобиля. Именно добили. Из-под расстегнутой форменной куртки выглядывали пропитанные кровью бинты в области живота. Похоже, рана была очень плохой, и получила она ее еще до встречи со скребером. «Тут еще одна!» мрачно подозвал батя. «Совсем ведь еще молодые!» Еще одно тело лежало за невысокими кустами позади автомобиля и чуть поодаль от основной группы. Оно было рассечено по диагонали все тем же гигантским серпом. Рядом с ней лежало нечто, что иных реакций, кроме глубочайшего удивления, вызвать не могло. Скорее всего, это можно было отнести к категории оружия, но уж очень непривычного оно было вида. С одной стороны, оно было очень похоже на бронзовую пушку времен Бонапарта, только на сильно уменьшенную ее копию. Длина ствола была максимум сантиметров семьдесят, вместе со странной стрелой, торчащей из него наподобие гарпуна. Снизу, к узкому краю ствола, был прилажен небольшой пластиковый кофр с рукояткой для удобства. Под широким краем имелась пистолетная рукоять с спусковым механизмом. Спусковой крючок был соединен с курком, который должен был ударять по шишечке на тыльной стороне ствола. Жаль, только испытать этот механизм в действии не было никакой возможности. Ему тоже досталось от удара скребера, разрубившего ствол наискосок вместе с кофром, из которого теперь выглядывала непонятная электронная начинка. Возникло подозрение, что именно эта хреновина оставила чудовище не совсем целым. А значит, это чудо-оружие нужно брать с собой, даже если придется пожертвовать чем-то из поклажи. А еще у этой мертвой особы была очень примечательная обувь точнее рисунок ее протектора. Лис уже встречал его у озера и в девятиэтажке напротив монастыря. Даже не верилось, что четыре пусть и не дюймовочки уработали десяток мужиков, да так, что те даже мяукнуть не успели. Стало понятно, откуда рано у той девицы в кузове. Умение проспа, тот еще сюрприз для желающих причинить ему вред, не сбойнуло и в этот раз. Но злорадствовать по этому поводу абсолютно не хотелось. Надежда на чужой транспорт умерла, даже не родившись. Изуродованный монстром, квадратный капот с угловатой радиаторной решеткой и квадратными фарами не оставляли даже намека на иные варианты. Попытка заглянуть под капот принесла еще большее разочарование. Там оказался электрический двигатель, раскуроченный до самой оси ротора. Сразу стало понятно, почему они так тихо передвигались и почему машина дальше не поедет. Разглядев довольно простую конструкцию, лис недоуменно уставился на предмет в форме бублика 6 дюймов диаметром, в который упиралась проводка электродвигателя. Не веря глазам, он еще раз пробежался по проводам, но и в этот раз ответ был тем же: Загадочный бублик в схеме располагался на месте аккумулятора. Таких аккумуляторов лис в природе не встречал ни в дикой, ни в окультуренной. Емкости этого устройства при стандартной нагрузке должно было хватить минут на 20. Но никакой дополнительной аппаратуры не было. С этой хреновиной явно что-то было не так. Нож освободил гублик от проводки еще до того, как дежурный таракан сумел сформулировать мысль в более-менее удобоваримый вид. Руки принялись торопливо заталкивать ценные приобретения в ранец. Точно! Нужно проверить ранцы этого загадочного женского батальона. Уж больно он со всех сторон такой неожиданный и загадочный. Он стоял и тупил. Три плюс один не могут образовать в результате пять. Но почему-то образовывали. Пять рейдовых рюкзаков были аккуратно уложены под лавкой в кузове. Были еще малые тактические, наподобие того, что болтался за спиной трейсерши. И они нормально дружили с математикой. Чтобы что-то утверждать, нужно быть в этом абсолютно уверенным. Лис покосился на пустующее командирское место в автомобиле. — Что? — практически синхронно переспросили Лаки и Батя не поняв, к чему вдруг была произнесена эта фраза. Но Лаки, глядя, как командир медленно поднимает винторез, тоже перевел автомат в положение для стрельбы. «Я говорю, чтобы что-то утверждать, нужно быть в этом абсолютно уверенным». Медленно и внятно повторил Лис, наводя ствол специальной снайперской винтовки на трейсершу. «Ада, откуда тебе стало известно, что тех парней было именно десять?» Схлестнуться с Адой в рукопашной или устраивать с ней дуэль было себе дороже. Лис спинным мозгом чувствовал ее превосходство в обеих этих дисциплинах. Он своими глазами видел, как она стреляет и как умеет обращаться с ножом, и был абсолютно уверен, что видел далеко не все, потому подстраховался, приготовив на всякий случай умение. Лаки тоже не сплоховал, его автомат поприветствовал трейсершу щелчком предохранителя. Но девушка их удивила, очень сильно удивила. Неожиданно для всех ее глаза разошлись в разные стороны, Один уперся в лиса, второй уставился на сбоку реконструктора, прямо как у хамелеона, только как-то сильно отвратительно. К переносице пробежала прозрачная пленка, напоминающая века, словно она моргнула, но почему-то сбоку. Зрачок из круглого превратился в узкую щелочку. За всем этим лис пропустил момент, когда девушка скинула руку с пистолетом. Лаки тоже выбил из ситуации, теперь он вряд ли бы успел даже выбрать свободный ход спускового крючка. «Репт!» Завороженно выдохнул реконструктор. «Еппарасеты!» – Крикнул батя и, запнувшись обо что-то, приземлился на пятую точку. Хлопнул неприглушенный прибором малошубной стрельбы пистолетный выстрел. Лис, активировавший умение, все-таки сумел в последний момент зафиксировать трейсершу путами неподвижности. В этот раз сбоя не случилось. Он успел, и девушка замерла с поднятым пистолетом, потому понимание произошедшего пришло к нему не сразу кукла стояла в классической стойке для стрельбы стоя, из ствола ее грача вытекала ленивая струйка порохового дыма. Между двумя разведенными в разные стороны глазами трейсерши образовался третий, небольшой и круглый. Лис деактивировал умение, и тело Ады грузно осело на землю. Рядом упала ее так и не выстрелившая гюрза. «Что? Обещала же, что пристрелю». Пожав плечами, ответила кукла на вопросительный взгляд командира.